Исцеление сына царедворца и слуги сотника Точную последовательность, в которой Иисус совершал чудеса, не всегда возможно установить. Тем не менее, в Евангелии от Иоанна рассказывается о двух чудесах, из которых одно названо первым, другое — вторым. Первое — приложение воды в вино на браке в Кане Галилейской. Второе — исцеление сына Капернаумского царедворца. Возможно, автор четвертого Евангелия был свидетелем обоих чудес. Второе чудо также происходит в Кане Галилейской, куда Иисус возвращается после краткого пребывания в Иерусалиме. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали «Вчера в седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему «Сын твой здоров» и уверовал сам и весь дом его». Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Между этим чудом и предыдущим, описанным в Евангелии от Иоанна, есть некоторое сходство. В обоих случаях в ответ на обращенную к нему просьбу Иисус поначалу как будто бы не спешит исполнить ее. Проситель настаивает, и тогда Иисус исполняет просьбу. Оба случая ведут к тому, что группа лиц, в первом случае ученики, во втором домашние царетворца, уверовала в Него. После обоих эпизодов Иисус отправляется в Иерусалим. Есть веские основания полагать, что оба чуда, совершенные в Канне, сознательно представлены автором четвертого Евангелия как пара взаимосвязанных событий, имеющих общие характерные черты и пересекающиеся смысловые линии. Еще более значительное сходство усматривается между исцелением сына Царетворца и исцелением слуги Сотника, описанными у двух синоптиков. Уже Иреней Леонский, ссылаясь на второе чудо в Канне Галилейской, называет «исцеленного сыном Сотника». Это может служить косвенным подтверждением того, что он принимал рассказы синоптиков об исцелении слуги Сотника и рассказ Иоанна об исцелении сына-царедворца за три версии одного события. В современной науке такой взгляд на эти три эпизода широко распространен. Между ними много общего, однако есть и существенные отличия.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 И в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику, «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». и выздоровел слуга его в тот час. Рассказ Луки ближе к Матфею, чем к Иоанну, но отличается от него рядом деталей. Лука рассказывает, что у одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. Старейшины, придя к Иисусу, просили его – Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу. Иисус пошел с ними. И когда он был недалеко от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово».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 Рассказы Матфея и Луки очевидным образом представляют собой два варианта одной истории. У обоих действия происходят в Капернауме, и герой рассказа назван «сотником», что указывает на римлянина, находившегося на военной службе и командовавшего сотней солдат. Сотник не был высоким военачальником, он принадлежал к среднему командному звену, Приблизительным современным эквивалентом сотника является командир роты в звании майора. Принято считать, что сотник состоял на службе у римского императора. Однако римские войска в то время не были расквартированы в Галилее. Скорее всего, он служил в войске Ирода-Антипы. Это сближает его с царетворцем из Евангелия от Иоанна. То, о ком он просит, у Матфея назван словом, буквально означающим «мальчик», «ребенок». Это слово могло употребляться как по отношению к слуге, так и по отношению к сыну. У Луки для его обозначения используются два термина – «мальчик» и «слуга-раб». У Матфея сотник приходит к Иисусу сам, у Луки посылает к нему иудейских старейшин. У Матфея Иисус выражает немедленную готовность прийти и исцелить мальчика, но сотник возражает – достаточно одного слова Иисуса, и ребенок выздоровеет. У Луки старейшины уговаривают Иисуса прийти в дом сотника. Он отправляется в путь, но по дороге его встречают слуги, передающие ему то же, что у Матфея сотник говорит сам, «Я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой». Реакция Иисуса в обоих случаях передана одинаково. Он хвалит веру язычника, приводя его в пример, следующим за ним иудеям. Исцеление в обоих случаях происходит на расстоянии. У Матфея Иисус объявляет об исцелении сотнику, у Луки слуги находят мальчика, выздоровевшим. В чем перекликаются, а в чем расходятся оба рассказа с историей, приведенной у Иоанна? Во всех трех случаях упоминается Капернаум, однако у Иоанна действие происходит в Кане, откуда до Капернаума целый день пути. Тот факт, что Иисус совершает исцеление на расстоянии, Не приходя в дом Просителя, лучше объясняется версии Иоанна, чем версии синоптиков. Мальчик находится при смерти, и если Иисус отправится в путь, то пока он дойдет, ребенок может умереть. У всех трех евангелистов Проситель обращается к Иисусу словом «Господи». Хотя данное обращение может означать просто «Господин». В Евангелиях оно используется, чтобы подчеркнуть божественное достоинство Иисуса. Проситель у Иоанна назван словом «царедворец», указывающим на его службу при царском дворе. Вероятно, имеется в виду, как и у синоптиков, двор царя Иродантипы. Мы ничего не знаем ни об этнической принадлежности царедворца, ни о его вероисповедании. Он может быть как римлянином язычником, так и иудеем. Для обозначения мальчика Иоанн использует два термина – «сын» в качестве основного и «дитя», «ребенок», уменьшительное от «мальчик» в качестве вспомогательного. Матфей, употребляет термин «мальчик», не указывающий на род занятий больного, в данном случае занимает промежуточное место между Иоанном и Лукой, называющим больного слугой. Физическое состояние мальчика у Иоанна обозначается двумя выражениями «был болен» и «находился при смерти». буквально должен был умереть. Сходные по смыслу выражения мы находим и у Луки. Был болен, буквально ему было плохо и при смерти, должен был скончаться, был близок к смерти. У Матфея болезнь описана несколько по-иному: буквально лежал дома парализованным, тяжко страдая. Симптомы болезни у Иоанна обозначены термином горячка, указывающим на высокую температуру. Слова Иисуса «Вы не уверуете, если не увидите знамени и чудес» могли бы служить косвенным подтверждением того, что царедворец был иудеем. Если эти слова воспринимать как обращенные непосредственно к Нему, тогда речь может идти о том, что Христос часто смиряет своей строгостью тех, кого желает облагодатствовать своей милостью. Однако вполне вероятно, что эти слова обращены не к Нему непосредственно, а к присутствующим при этой сцене иудеям. Не случайно Иисус употребляет второе лицо множественного, а не единственного числа. Тема знамений и чудес неоднократно возникает в полемике Иисуса с иудеями. В ответ на их просьбу показать им знамение с неба, Иисус, глубоко вздохнув, сказал, Для чего род сей требует знамения? «Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамени». Поскольку просьба повторялась неоднократно, то и ответ звучал не однажды, в том числе в более резкой форме. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка». Эта фраза перекликается со словами, которые Иисус по версии Иоанна обращает к царедворцу. У Иоанна царедворец просит Иисуса прийти, пока его сын не умер. В этом пункте он отличается от сотника, который, согласно Матфею, просит Иисуса не приходить, но сказать только слово, а, согласно Луке, присылает к Иисусу слуг. У всех трех евангелистов в центре внимания оказывается вера просителя. У Иоанна эта вера констатируется рассказчиком «он поверил ему». У Марка и Луки она выражена в диалогах между сотником и Иисусом. При этом у Иоанна, в отличие от двух синоптиков, вера просителя не приводится в пример окружающим. Но только Иоанн завершает свое повествование словами «И уверовал сам и весь дом его». Для Иоанна именно это является главным итогом истории – не выздоровление юноши, а то действие, которое это событие оказало на всю семью царедворца. Здесь можно вспомнить ответ Иисуса на вопрос о том, кто согрешил – родители слепого или сам слепой, что он родился таким. Не согрешил ни он, ни родители его. Но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Болезнь сына царедворца была необходима для того, чтобы на нем явились дела Божьи, и чтобы благодаря его выздоровлению целая семья уверовала в Иисуса. Само исцеление во всех трех повествованиях происходит заочно. Иисус не приходит в дом просителя, не видит мальчика, не прикасается к его телу. Исцеление происходит по слову Иисуса, которому поверил проситель. При этом у Иоанна он находит своего сына выздоровевшим, справляется о времени выздоровления и выясняет, что оно совпадает с временем произнесения Иисусом слов «Пойди, твой сын здоров». У Матфея об исцелении говорится, что ребенок выздоровел в тот час, то есть в момент произнесения Иисусом слов «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». У Луки ничего не говорится о времени выздоровления, посланные просто находят слугу выздоровевшим, когда приходит в дом сотника. Добавим к сказанному, что у Матфея, как и у Иоанна, исцеление мальчика оказывается вторым из записываемых в его Евангелии чудес. Оно следует сразу же за Нагорной проповедью и исцелением прокаженного, стоящим на первом месте в списке чудес. Таким образом, оба евангелиста относят рассматриваемое чудо к начальному периоду деятельности Иисуса. У Луки рассказу об исцелении слуги сотника предшествует повествование о нескольких чудесах, а также проповедь на равнине, тематически перекликающаяся с Нагорной проповедью. По ее окончании он оказывается в Капернауме, где и происходит чудо. Таким образом, в трех рассказах есть немало различий, но ключевые пункты являются общими. В истории Иоанна как будто бы больше логической последовательности. Иудейский царедворец скорее пришел бы к Иисусу, чем римский сотник. Просьба об исцелении сына более правдоподобна, чем просьба об исцелении слуги раба. Тот факт, что Иисус не дошел до дома, где лежал больной, легче объясним с учетом расстояния между Канной и Капернаумом, чем если бы все происходило в одном городе. Можно предположить, что при передаче истории изначально употребленное слово, встречающееся у Луки и у Иоанна, было по-разному истолковано синоптиками и Иоанном. В первом случае как слуга, во втором как сын. А царедворец по каким-то причинам превратился в сотника. Нельзя исключить и того, что Иоанн, который опустил большинство чудес, уже описанных синоптиками, поместил это чудо в своем Евангелии, дабы уточнить, что сотник на самом деле был царедворцем, а слуга — сыном, и что вообще все происходило не совсем так, как описано у Матфея и Луки. Все эти предположения, неоднократно высказанные учеными, основываются на сходстве трех историй и недооценивают существенное различие между ними. Сравнение различий и общих пунктов не позволяет исследователям сделать однозначный вывод в пользу того, имеем ли мы дело с двумя историями или с одной, изложенной тремя авторами. Вне зависимости от решения данного вопроса все три истории могут рассматриваться в совокупности, поскольку в них представлен один тип чуда – исцеление на расстоянии без контакта с исцеляемым. Механизм или технику совершения чуда евангелисты не раскрывают. Они только говорят о том, что выздоровление произошло сразу, в момент произнесения Иисусом слова, которого по версии Матфея просил. сотник. Термин «слово» в данном контексте имеет очень конкретную смысловую нагрузку. Он указывает на основной метод, который Иисус использовал при исцелениях. Какого слова ожидал сотник от Иисуса? Вряд ли он ожидал какой-либо магической формулы, использовавшейся целителями и экзорцистами времен Иисуса в качестве заклинаний. Скорее, он ожидал от него команды, Формулы, при произнесении которой слуга должен был выздороветь. Согласно Матфею, Иисус произнес следующую формулу. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». У Иоанна формула приведена в более краткой редакции. «Пойди, сын твой здоров». Сотник у Луки говорит о себе. «Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди, и идет, и другому приди и приходит, и слуге моему сделай то и делает. Эти слова поражают Иисуса своей неожиданностью. Между тем в них сотник изложил тот принцип, на котором держалась армейская служба во все времена, принцип беспрекословного послушания подчиненного приказам начальника. Армия построена по строго иерархическому принципу. У каждого воина есть свой начальник. а у каждого начальника свой командир более высокого ранга вплоть до верховного главнокомандующего. Приказы начальника не обсуждаются и не критикуются, невыполнение приказа жестко карается. Приказ отдается в словесной форме, отличающейся краткостью, емкостью и императивностью. Для чего сотник говорит о себе? Он проводит параллель между собой как армейским начальником и Иисусом как посланником Божиим, слово которого должно действовать так же безотказно, как приказ начальника в армии. Подобно тому, как сотник командовал своими солдатами и слугами, Иисус должен был скомандовать болезни отступить от отрока. Сотник дождался того слова, которого ожидал, и мальчик выздоровел». Здесь уместно вспомнить ветхозаветные тексты, касающиеся целительной силы Слова Божия. «Послал Слово Свое и исцелил их. Слово Твое оживляет меня. Ни трава и не пластырь врачевали их, но Твое, Господи, всеисцеляющее Слово». Последняя цитата указывает на эпизод, связанный с историей исхода Израиля из Египта, когда ядовитые змеи нападали на людей в пустыне. По словам автора книги премудрости, их исцеляло не изображение змея, выставленное Моисеем на знамени, но Слово Божие. В устах Иисуса Слово было носителем той целительной силы, которой Он обладал как Бог. Он врачевал не травой и не пластырем, а силой, которая исходила из Него одновременно с произнесением Слова. Сотнику, о котором рассказывают Матфей и Лука, не случайно уделено столько внимания в повествовании». Согласно Луке, он, будучи римлянином, с уважением относился к еврейским обычаям, построил для жителей города синагогу. Теперь, когда его постигла беда, старейшины иудейские сочувствуют ему, но своих средств помочь ему у них нет, и они ходатайствуют о нем перед Иисусом. Иисус с удивлением говорит о нем народу, «И в Израиле не нашел я такой веры». Эти слова приводят и Лука, и Матфей. У Матфея к ним добавлен краткий монолог Иисуса о Царстве Небесном, в который многие придут с Востока и Запада, тогда как «сыны царства» извержены будут во тьму внешнюю. Здесь Иисус затрагивает тему, которая проходит через всю его проповедь в качестве одного из лейтмотивов. «Сыны царства» — это израильский народ, к которому он послан». Но именно этот народ, как оказывается, с наибольшим трудом откликается на его проповедь. Отсутствие в нем той веры, которую Иисус требовал от исцеляемых, становится причиной того, что Бог отвергает его, и на место ветхого Израиля приходит новый Израиль — Церковь, объединяющий людей уже не по национальному или этническому принципу, а исключительно на основе веры в Иисуса как Бога и Спасителя. В наиболее емкой форме этот тезис развит Иисусом в беседе с иудеями в храме Иерусалимском. «Сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его». В этой беседе Иисус говорит о себе как о камне, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Впоследствии учение Иисуса о Новом Израиле будет продолжено апостолом Павлом. Критерий веры для него, как и для Иисуса, является ключевым. Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закон о праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо приткнулись а камень преткновения. Павел ставит серию вопросов и дает на них ответы. Неужели Бог отверг народ свой? Никак. Неужели они приткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам. Иными словами, благодаря тому, что израильский народ не уверовал, открылась возможность спасения язычников. В исторической перспективе это было именно так. После того, как первые попытки проповеди апостолов среди иудеев не увенчались успехом, церковь, прежде всего под воздействием Павла, приняла решение обратить основное внимание на язычников. Именно с этого момента она начала стремительно расти. При этом апостол Павел продолжал считать, что неверие израильтян носит временный характер. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется. Павел искренне надеялся, что рано или поздно израильский народ уверуют в Христа, и все будут помилованы. Капернаумский сотник был одним из тех самых язычников, которые получили праведность от веры. История спасения язычников начинается не с Павла, а с Иисуса. Именно он был тем, кто, вопреки прочно установившимся в Израиле обычаям, обратил внимание на язычников. Отношение иудеев к язычникам было крайне презрительным. Их не считали за людей. Слова Иисуса... «Да будет он тебе как язычник и мытарь» вполне отражают это умонастроение. Однако для самого Иисуса такое отношение не было характерно. Безусловно, его проповедь была адресована иудеям. Он считал, что послан только к погибшим овцам дома Израилева, и мы не находим в Евангелии ни одного случая, когда он проповедовал бы перед группой язычников». Однако он не отказывал язычникам в исцелении, когда они обращались к нему с верой, и в беседах с иудеями приводил в пример веру язычников, как это было в случае с Капернаумским сотником. Во взаимоотношениях Иисуса со своим народом повторяется ветхозаветная история взаимоотношений Бога с народом израильским. Раз за разом Бог посылает этому народу в различных формах благословения и благодеяния, являя чудеса и знамения, но народ остается глух к его призывам, слеп к его чудесам. Имея в виду одновременно и историю израильского народа до него, и свою собственную историю, а также реакцию иудеев на проповедь его учеников, Иисус обращает к иудеям грозные слова Посему вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Цитируя пророка Исаию, Иисус говорит о своих соотечественниках. Огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышит, и глаза свои сомкнули. да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Если в цитируемом тексте об исцелении говорилось в переносном смысле как об освобождении от духовной слепоты и глухоты, то Иисус совершал исцеление в буквальном смысле, и потому слова древнего пророка обретали в его устах особое звучание. Он подчеркивал, что для исцеления необходима вера, а для веры необходима готовность увидеть и услышать то, что не является очевидным только для тех, кто сознательно закрывает глаза и затыкает уши. Чудо происходит с человеком, способным воспринять его. Если же человек закрывает глаза на чудо, оно не происходит с ним, и он не видит, как оно происходит с другими. В своем толковании на рассказ об исцелении слуги Сотника Иоанн Златоуст обращает внимание на разногласия между версиями Матфея и Луки. Эти разногласия представляются ему мнимыми. Если у Матфея Сотник сам приходит к Иисусу, а у Луки посылает к нему слуг, то это значит, что один евангелист восполнил другого. Сначала Сотник поставил к Иисусу слуг, а потом пришел и сам сказал то, что передавал через слуг». Слова Сотника о том, как он обращается с подчиненными, по мнению Златоуста, выражают следующую мысль. «Если ты повелишь смерти не приходить к отроку, она не придет». Таким образом, Сотник исповедует Иисуса как имеющего власть над жизнью и смертью, власть низводить в ад и возводить. В ответ на его великую веру Иисус дает ему гораздо больше того, что он мог ожидать. Сотник просил об исцелении отрока, а возвращается, получив царствие. В отношении царедворца, о котором рассказывается в Евангелии от Иоанна, Златоуст отмечает, некоторые думают, что это тот самый, о котором сказано у Матфея, но что это другое лицо видно не только по достоинству, но и по вере. Тот, Когда Христос сам хотел прийти к нему, просил его не ходить, а этот, хотя Христос и не обещал ему ничего такого, приглашает его в дом свой. Если сотник с точки зрения златоуста являет пример веры, то царедворец, напротив, проявляет слабость. «Приди, — говорит, — пока не умер сын мой, как будто Христос не мог бы воскресить его, если бы даже отрок умер, и как будто бы Христос не знал, каково состояние отрока». Поэтому-то Иисус и обличает его, и касается самой совести, показывая, что чудеса делаются главным образом ради души. Одновременно с исцелением сына он исцеляет и отца, немуществующего душою не меньше сына, научая нас внимать ему не ради чудес его, а ради учения его. Блаженный Иероним, толкуя рассказ об исцелении слуги сотника, отмечает три добродетели римского военачальника — Веру, смирение и благоразумие. Эти три качества Иисус увидел в Просителе. Веру в том, что Он из числа язычников веровал в возможность исцеления Спасителем Расслабленного. Смирение в том, что Он считал Себя недостойным того, чтобы Господь вошел под кровлю Его. Благоразумие в том, что Он под телесной оболочкой усмотрел скрывающееся Божество». Возвращаясь к теме метода или техники, при помощи которых Иисус совершил исцеление, мы должны констатировать, что, исходя из обоих повествований о сотнике и о царедворце, вывод может быть сделан только один – никакой специальной техники у Иисуса не было. Чудо произошло благодаря двум основным факторам – целительной и чудотворной силе, которой Он обладал как Бог, и вере Просителя – более сильный в случае сотника, более слабый в случае царедворца. У Матфея термин «вера» встречается впервые именно в рассказе об исцелении слуги сотника. Возможно, Матфей хочет указать на веру сотника как создающую прецедент для последующих проявлений веры другими участниками евангелийского повествования, которые будут обращаться к Иисусу с просьбой об исцелении. Таким образом, изложение темы веры, имеющей важнейшее значение для понимания всего земного служения Иисуса, начинается в Новом Завете именно в Евангелии от Матфея и именно с рассказа об исцелении слуги Сотника. Опыт общения людей с Иисусом сродни опыту молитвы. Обращаясь к Богу с молитвой, человек тем самым показывает свою веру в Него и доверие к Нему. Бог заранее знает все, что человек может ему сказать, и все, в чем человек имеет нужду. При этом молитва имеет характер живого общения человека с Богом. Бог, оказывается, способен реагировать на просьбы человека. Он не предопределяет просьбу, и его ответ на нее не является чем-то заранее предустановленным. «Молясь, да будет воля Твоя», человек, тем не менее, в молитве проявляет и свою собственную волю. Ответ Бога учитывает эту волю. Если для исполнения воли человека необходимо нарушение естественных законов, Бог идет на такое нарушение и совершает чудо. Во взаимоотношениях между Богом и человеком чудо является одним из средств, при помощи которых Бог отвечает на просьбу человека и являет к нему. свою милость. В этом отличие библейского бога от божества, в существование которого верили философы деисты типа Спинозы и Канта. Божество деистов создало мир, установило естественные законы и удалилось на вечный покой. Библейский Бог, создав мир и человека, проявляет деятельное участие в их судьбе и, если необходимо, нарушает естественные, им же самим установленные законы. Чудеса, совершавшиеся Богом воплотившимся, были безусловным нарушением естественных законов. Такое нарушение Иисус производил систематически и сознательно, при том, в массовом порядке. Для Бога не существует границ, к которые Он не мог бы приступить, законов, которые Он не мог бы нарушить. Чудо, имея ярко выраженные характеристики в пространстве и времени земного мира, происходит в том духовном измерении, в котором земные законы перестают действовать. Это измерение Иисус именовал Царством Небесным или Царством Божиим. Возвещение Царства Божия основная тема проповеди Иисуса, а осуществляется Царство Божие на земле в Его деяниях, в том числе в Его чудесах. совершаемые Иисусом исцеление и изгнание демонов — признаки царства неожидаемого, а уже пришедшего. Каждое из исцелений — описанных на страницах Евангелий, становится явлением всемогущества и силы Божией, выражающихся в деяниях воплотившегося Сына Божия и имеющих своим объектом конкретных людей, царедворцев и сотников, просителей и тех, за кого они просят, слепых и глухих, немых и парализованных, прокаженных и бесноватых, мужчин и женщин, людей разного возраста, социального положения, разной этнической и религиозной принадлежности. Участником чуда может стать всякий, но при одном условии, что он будет иметь веру. Своим ученикам Иисус говорил, «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет». И ничего не будет невозможного для вас. Для верующего человека нет ничего невозможного. Чудо является реальностью его жизни, такой же очевидной и бесспорной для него, как и весь окружающий мир».